новая представляет. Байки. А, от бабайки. Ё-моё. Я ж тебе ж про Барону Мирбахожа рассказывал. Ну, а ты ж перебил меня про этого, как его, постояльца. Ну, молчи ещё, всё. Про Мирбаха это как его? Чёрт-то утащи. Вот. Ну, ты же народ-то образованный. Понял же, что это? Чёрт был. Ну, вот, только ж на е там история та не кончается. Ка, да? продолжение есть. Вот как? Помер барон? Так это первая часть э, кончилась это. И началась вторая часть. Догробная. Кто ты трясёшься ты? Я сам боюсь. Значит, дело было так. А после того, как барон-то помер, Людишки-то и вон и собрались, и Валерьянки там кто выпил, очухались И стали похороны справлять. Положили, значит, барона в гроб В таком, в парадном виде. В гроб на козлы И всё это посереть комнаты. Свечками вокруг понатыкали. Ну, всё как надо. Стоит, значит, гроб, посидеть комнаты А кого? Завтра чё же похороны? А чё, гости созванные, выпивка с закусю приготовленный Пастер, янтат, -то, то есть этот, ну, поп местный Приведён в боевую готовность Гроб э, стоит, обслуга спить Ну, потому что как завтра работа ж будет А гроб-то чё? Не убежит чай. Ходи, ходи на ложках. И сделалась ночь. Тихая такая. Сверчки только свербят. Не вытеркай тебе там. Не-не-не-не-не звучочка какого. Ну, в общем, полный штиль. И вот к полуночи. Аккурат к 12 часам. Слышно? Из дали шум идёт. Будто этот вагон катится. И откуда не возьмись, прилетело на замок уня. Да такая же посидеть в порток бывай. Гребён, полошадь, ломает всё подряд, хряч-пряч! И, и скоро как налетело, так и улетело опять. Ну, будто выключили. Набежал народец перепуганной. Стал сортировать поломанные. Ну, это, обозревать масштаб разрушений. Ох ты! Ух ты, патишь ты! Мябли-то раскиданы. Гоневец, ты поздираный? Ок, ты все, все выбитый. А кого? На большие деньги урона от такого полк Гергеев пта. А стали считать, не пропало ли что? Хватились главный недостачи. Стали они в гроб заглядывать. Опоньки. А тама и нету ничего. Барон покойный потерявши. Это стали искать. Искали, искали, нашли. В снаружи. О, братва, продва... далеко от тамку. В окно вылетевши была. Ага. Ну что, нашли? Это хорошо? Вот другое плохо. Вида и изменённом виде обнаружился. И рука этого покойника стала торчать как пёрёт. Ну, буца! Указывает там на чё-то Вот, ну, это как, это шкульптур-то Этого лысого-то есть, ага Говорят, это от того Что покойник при жизни, ох, и сильно любил Людишек по мордам бить Понацепит полный пальцы перстеней-то И как чё не понравится-то И по мордашам перстнями Хуясь, баць О, вот это вот пришлось похоронщикам. Какой чоп переоборудовать? Ага. Ну, чтоб учесть эту трансформацию-то, ну, я низ над могилой и построили такой вроде как, ну, ну дымоходshall небольшой, ага. Ну, как это, труба от печки. Ну, ну на на на, на крыш, которую. Ну, ну, ну да, вот так, ага. И вот этот дымоход-то Рука и помещалки. Вот так вот прямо торчком! Уверх. <свят> да ты умолевайся ты. Можешь сам пойти он на кладбище и посмотреть. Да! Айдуть. Да я тебе сам сейчас покажу. Давай, давай, поднимайся. Пойдём, пойдём. Тише, всё расскажу. Она. Да. Ох, а как едрит-то. А! А что я тебе расскажу-то? Это ж на Леховлянской границе была. Ну, а мы ж на куликах Что я тебе говорю-то? Ну, ну придёт ски нас уверить-то. Вот. Так и есть, я ей говорю: "Труба на могиле". Посей день там. Вы вот что, я тебя врач, что ли, стану? Ой. Ну, что, раз стали, пойдём. Куда пойдём-то? О. А пойдём-ка на гать сходим к питюни. А то мы с тобой навоз накидались. Все они все он поизволялися. Ну, ну давай-ка, ну, а сам сам мне помоги. Давай, вот так. Ах, ага. ох, у петуньки банька. Ох, и ты патишь ты. Что ты говоришь ты? О, хе, хорошо. Ну, дёрнули. О, О слушайте. Так это я тебе про ентого рассказал. А с другим-то бороном же ты знаешь, того хуже вышло. Ну, тот-то и вовсе потерялся. Ну. И это где ты был-то? Ну, где-то там недалеко от Лехвленгита. Ну, о, в это в местечке-то этот -э Гинсбург. Ага. И вот помирает тот барон, всё кричал, что душит его кто-то. Так кричит, ай,дохну. О, не вздохнуть, не пёрнуть. Всякие знамения видел. Ужасы ему там разные казались. Так ты нём же это был-то. Ну, летом. Вот Там птички поют, ага Все цветет, спокойно так все кругом-то А в то время Одна бабка как раз по дороге мимо ковыляла там И вот она-то и видела Как в сторону замка Пока ветряная вертушка бежит Ага Ну, как в Ян-то и в их ней В, в, в, в Америке-то как, как его там это? Торнадо! Ну, да, да Вот так как как воронка. Шипит вся, гудит, гудит. Песок хонит и так вот мимо домов ты чешешь, чешешь. Соломенны крыш долочь летают она. Ага. А посерёдки клубок такой чёрный. И добежала эта вертушка до замку. И как добежала! Так барон и помни. А Витрюха в комнате перемолола И покойника куда-то унесла Вот так Стали искать, искали, искали, искали Да так и не нашли А кого они по сей день ищут Ну так и чё прикажете делать? Похороны-то намази Родня приезжает И так уж он полно слухов про то, как помер А тут шо и это? А этот родня так вообще знаться перестанет, скажет А что это вас тут за семейство такое пропасло? Распокойники пропадают. Ну что, надо выдумать что-то. А что вы вот тут выдумаешь-то? А выдумать-то не вот что. Положили вместо покойника в гроб чурбан дубовый. Ну, чтоб вес-то был. Ну, и гроб закрыли. Вот так и повезли. И опели так и похоронили. Вот такие вот дела. А вот в местечке Калциемц И это если перевести по-нашинскому пригорное ага. Там было как раз наоборот Покойник-то не пропадал А очень как-то даже участвовать во всем деле стал Очень тогда был активный покойник Был там за работниками смотрящий такой Вроде прорабу Имечка у него еще был-то это И Ивой не скукайнис Ну, если это перевертит по нашему куконесу, это букашка будет. Ага. А его не Свянко. Ага. Жук, то есть. Во, Ванька жук. Ага. Да, им как подходящие. Вот как раз такой-то он и был. Ох, и большой был жук. Ну вот и жил, жил этот жук. Да и помер. Положили его в гроб, и гроб в риге поставили. Вы не в этой, не в городе ты, не не не не не не столице, ну, в хозяйственной реге. Ну, где зерно-то хранят. Ну, э, ну, постройка такая, вроде э, сарая большого, с таким э, низом каменным. Поставили они, значит, гроб. И вышли сами вон. Пошли попозже глядь, а прорабка стала из гробу. И по Рихе бродить Хозяйка увидела И ну давай гласить Ну так а то ж ты Ты подум зрелишь это такое Тут не только загласишь, пожалуй Ну выскочила хозяйка из Риги И к своим людям Караул, мол, покойник бродить Те побежали в Ригу Взяли своего хозяина под руки ноги И исправили обратно в комнаты в дом Как только хозяин в дому, так блек, шмек И снова мертвый сделался Лежит, не дышит Ну, слой, чего? Понесли обратно в Ригу, чтоб в гроб покласть Как хозяин в Риге, так полежит маленько И опять из гроба встает Ходит так вокруг Народ пугает И вот знаешь, сколько он так бродил-то? Вот не угадаешь, не вжись, ага. А я тебе скажу. Три недели он так бродил. Три недели домашнему люду спокоя не было. Вон, а как. Ну, а к концу третьей недели все же успокоился и, и, и помер как следует. Вот. Ну, то он хоть бы и сам-то кончился-то. Э, в конце концов, сколько можно-то? Ну, а... А то вот была ещё похожая история. Та была в местечке Ливберги. О. Во. Вот там уж не барон, это был из тех, кто с чертями дружбу водил. Да. Не-не-не, это не там, где к чертям через лотёрте ездили. Не, то другая компания была. Да ну, что че удивляться-то? Чего, чего? А, а чертя это на каждого хватит. Ага. Хе -хе. Ну вот. Стал, значит, барон тот помирать Ну, кажись, и вовсе помер О, а там уж не народец-то Возрадовался весь Выпил там, наверное, за упокой Там все такое Может, поплюсал даже Ага, а чего это? Как, как это, говорится-то? Хоронили тёшу Порвали два баяна Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Ти! Ой! Ой! Распустят собак без призорных. Ой, тошно мнешеньки. О. О. Хорошо, что на цепи. А так бы сейчас полбулки бы отхватила. Ох, а я тоже иду, радуюсь весь. О. А что? И те тоже рановато радовались идти. Вот, казалось бы, помер. Ну точно. Помёрлы же лежить? Ну, вроде бы, ну, ну не дышит же. Глазами не валяет там. Ну, значит, точно помер. Положили его в гроб. Ну, отпилили. Родня приехала, там погребны справили. Проездили опять по улицу. Всё как у людей, всё как положено. Поклали гроб с бароном в каплицу. Э, ты знаешь, что это такое-то? О, это я тебе сейчас объясню. Вот это шат так называют эту. Э, -э церковь на кладбищета. Ага. А в старые времена это ж был другой. Это когда на кладбище ты ставили такой, ну, как бы, домик небольшой. Ну, ну богатые так делали-то. Всякого там этого немецкого э -э -э -э происхождения ты. Ну, домик такой винцелябе весь с колоннами, вазонами, с да газонами. Ну, а наём, значит, обязательно Герп фамильный. А внутри-то того домика, как эти столы большие такие каменные. И вот в такой домик гроб-то несли и на тот стол ставили. В землю не закапывали, ага. А вот так вот делали, не плюшки. Нахуй, немцы. Не знаю, зачем вот такая что ли была. Готика, понимаешь, этот, как его, макабр. Ну вот. Снесли, значит, барона в гроб В каплице и, и поставили там А в вечеру, как солнце зашло Вот тут-то дела и начались Барон из гроба подымается И начинает по кладбищу шататься Да не просто ходит А еще заодно достает откуда-то Эти стаканы стеклянные Да слышь ты Это жрёт их прямо вот зубами. Ага, прямо какой звон до хруст стоит. А. Вот какие страшки. Это от того ему такое наказание-то, что при жизни сильно крепостных своих кошмарил. Оттого и не помирается ему как следует. Вот так вот встаёт из гроба, пройдёт и что клюжуёт. Вот. А, а там тогда мимо кладбища местный люд шёл. Вот он, барон-то и увидел Ну, вернее, сначала-то услышал Еду, значит, мимо А на кладбирсе Хрущ да звон стоит Заглянули Эвана Барон бродит Вчера с помершей Ой, слышь А этот звон-то откуда? А? Не У нас же сроду колоколов-то не было Ага Может э, с нашего кладбища. Ты э, давай-ка мы с тобой чуток ускоримся. На кого? Ночь на дворе, малышкево. Ну давай, давай, пойдём. Э, пошли, пошли. Ну пошли, ты что, ты там? Э, давай-ка. Ага. Вот во, во, так-а-га, побежали. Хе. Хорошо. Хорошо. Вот мы бежи и одни, знаете, побежали. А, ага, доложили бароныши. Бароньш, конечно. В обморок. Согита разбежались кто куда. Барон же лежит. Покойник по кладбищу бродить. Ну а как? Солнце-то стало сходить. Покойник снова. Эх. Вполне мёртвый ж делался. Э циркулирует. Пеперистал. Ага. Ой. Вот давай, давай, давай, маленько стало всё на дорожки-то. Ой. Вот так. Ой. Всё ж, всё ж проедь может что-нибудь, а? Пространство всё-таки. Хе-хе. <свёздить> ох, ну и ты чесал. Хе-хе-хе. <свёздить> да ты дал перекончать, а? Хе-хе. Ой. Ой. Да пошутил я, ага. А ты, я смотрю, с перепуха-то. Ой. Это... Хе-хе-хе. <свёздить> Эх, это с коровы до сих пор идут. Хе-хе. <свёздить> Колокольчиком бренчать. Ой, ой, разыграл я тебя Ой, ну давай, подождем, может, проедет кто э, А ты слушай, ну да Ну что, упаковали его обратно в гроб-то? Крышкой накрыли, а как солнце-то вечеру зашло Тот снова из гроба улезает И начинает таскаться кругом, стекло свое жрать Опять обморыки, крики, нервы, гох. В общем, полный раздрай. Всё население началось, до пёрши сидит, трясётся. А утречком солнышко зашло. Ах, барончо, опять утехамирилти. О, слышь! Ну-ка глянь-ка, кто там едет-то, а? Слышь? А! Попугай едет кто. А? О, мить-митьай кажет пора. Ага. О, давайте-ка, Ну, когдака, станой. Эй, бить, бить, Митай! Иди! Э, давай, вставай, Митай! Иди! Вот. Митай, да, дорог живё. Кулаки, в ворота! Ага! Да, а ты настав. Накати на тварот, выбрётишь. Давай, хорошо. Ага! Да ничего, ничего, мы в кузоваку пойдём. Ага! Ну-ка, а то тут через год бишь, что-то ночью берется. А ну, подсади-ка. Вот, вот так, хорошо. Ой, хорошо. Чё, сам залезешь? Ну, давай. Вот, ага. Вот так вот и упадём. Ну чё, давай, двигай. Поехали. Ой. Слуха дальше-то. Не-е-е, думают людишки. Это никуда не годится. Чё ж за такое-то не помрёт никак? Так вот, на мы дело. В крепи не пускают. Вот и вы думали. Что надо? В этот колокол церковный звони. Может, поможешь что? Вот послали, значит, цидулю там местному попому. Такая попа кадия. Ворог кончить и никак не может. Вы там колокол-то свой позвоните. Будьте так любезны. Ну и что такое? Может, там позвонитесь куда надо. И барон чёрт наконецдохнет. Ну, ну того, успокоится. Тобис. То О, успокойся. Ну вот, стал, значит, поп звонить. То есть не по по этот, как его, паспорт-па. Этого нет, правильно ты как? Паспорт, то есть, на паспорт. Да конец сам звонил-то. А звонарю увеле. Ну точно. Ну так же это у них там с веденота. Я тут маленько в разделении труда перепота. Ага. Тот звонит, звонит звонарь! Весь день звонит! Только к вечеру затих! А как солнце зашло, барон опять встал! Тьфу ты! Едить, колотить, незадача-то какая! Барон же и шо, значит, шлет Сыдулю-то ему! Мол, там вы звоните-то шибче! Не доходит же сигнал-то! Ну, пастор снова звонаря погнал звонить! Тот в сердцах Так стал вызванивать, что колокол треснул Вот так, ага А только бестолку Колокол-то угробил, а барона нет Вот, как в солнце-то сяло, так барон встал Вот, а в общем, знаешь, что решили-то люди? Либо мы его в гроб вгоним как следует Либо он нас всех Надо что-то другое выдумывать Думали, думали, и вы думали. Пока барон по кладбищу-то не тоскался, ище кто-то твою не жрал. О, сколько же он сожрал-то! От тел поνομα брал-то. Не, я не знаю, сказывать об этом не буду, так как-то странно. Вот, а покажне тут лежал спокойный. Ну, как покойнику-то положено. Баронша позвала слуг. И те его быстренько Гроб закрыли А потом еще Кузнеца позвали И тот им гроб обручами Обхватил Ну шо б уж точно Ну чо б наверняка Вот Ну из такого-то бронированного гроба Кажись хрен выберешься А только местные говорят Что все-таки барон сумел Ага Говорят, что на кладбище-то То и дело бродит, кто. Звуки там разные слышно. Вот, знаешь, чё говорят? Бывает, едешь мимо попозже вечерком, а с кладбища звон идёт и бряканье всякое. А чё, похоже, что барон сейчас стоит. А чё, кому охота? Можно на тот кладбища пойти и на тот гроб посмотреть. Ага. А чё, всё как я и говорю – Весь в обручах, хороб о, о, все, доехали Эй, летай, летай А ну давай, останови, все Ох, доехали Дальше-то все, мы сами Вон уже магазинчик, а то проскочим Главное-то, да. ага Ну давай, ну все, все, давай Ага, ну-ка, папа, собей-ка Вот так, ага За руку держи, ага А то брякнусь а. Все хорошо, ты это сам спрыгнешь Ну, давай-давай, спасибо тебе, Митяй, ага, давай, добро здоровье тебе, хорошо, езжай, езжай, ага, жене поклон Хороший мужик, Митяй, ага, женивший, дурак, ну, ну, ничего, ничего, обтешится Хорошо, ну, чё, че... о, и магазин прикрыли, чё я тебе говорил, давай, бегом, шевели копытими-то, ох, ну, ладно, чё делать будем, о, о А пойдём-ка к Матрёне сходим, а? Ох, у неё самогонка хорошая! Вонючая такая! Она её на какой-то... Хрен знает на чём настаивает, ага Да, и Петюня рад будет О, а это... О, о у тебя деньги-то есть? Ну, а то я уж третьи сутки домой вообще не попадаю Ага, никак появиться не могу, всё занят, всё Да, вот и хорошо Вот, на сколько там? Но ну, иначе в дол хвост возьмём. Ну пошли. Ага. Я тебе так скажу там. Так я для честно-тота. Вообще-то обруча тогда на храбах по другой причине ставили. Ну я тебе не скажу. Ага. Ты что, не буду я портить расската? Э-э. Э. Эй. А что ты, трясёся ты? Мы ага. мы дуняц стали. Да ладно, не буду лезть. Нагнал на тебя страху-то Ээээ Это ж ты шо не все Следующая порция будет Но это попозже А, а, а то ведь перебор выйдет Ага со, Совсем эсклектиком сделайся И, и так вон Глаза по пять копеек Хе-хе-хе-хе Другие истории в звуке Слушайте только на fabulanova.ru